Сын предсказательницы судьбы гребёт вёслами по бумажному морю. Строение на удаляющемся от него берегу выглядит теперь совсем как настоящий замок. В верхнем окне горит свет. Тень дракона вьётся у самой высокой из башен. Вёсла погружаются в конфетти и серпантин, перемешивая переливы синего и зелёного, хотя здесь нет неба, чтобы отражать такие цвета. Закери смотрит туда, где положено быть небу, и гадает, не вносит ли кто-то сейчас изменения в эту вселенную. Не передвигает ли крошечную лодочку через водный простор? С такого расстояния это должно видится пустяком, с места на место перенос мелкой детали. Но отсюда, посредине моря, картина выглядит намного масштабней. На то, чтобы догрести до города, уйдёт больше времени, чем он думал. Вдоль горизонта горит много огней. Закери направляется к самому яркому из них. Подплыв ближе, он видит, что это маяк. С ещё более близкого расстояния видно, что маяк представляет собой винную бутылку, в горлышке которой торчит зажжённый огарок свечи. Маяк стоит прямо напротив замка с его драконом, наблюдая за тем, как город обретает свой облик, наполняясь зданиями и башнями в окружении нарисованных гор, а затем растворяется дальше в объектах, из которых всё это было сооружено. Бумажные конфетти выносит лодку на берег. Закери втаскивает её повыше, чтобы море не унесло. Берег песчаный, каждая песчинка с булыжник, но песок только поверху, тонким слоем. Под ним твёрдая поверхность. Раздвинув булыжники вокруг лодки, Закири обнажает полированную столешницу письменного стола из красного дерева, на котором покоится эта часть мира. Мебельный лак, исцарапанный временем и песком. Он удаляется от берега по зелёной бумажной траве. Теперь ему ясно, куда он попал, хоть и непонятно зачем. Он уходит всё дальше в кукольную вселенную, на которую так мечтал взглянуть, но и подумать не мог, что когда-нибудь увидит её с такой точки зрения. Вдоль берега есть скалы с пещерами, в которых прячутся сундуки с сокровищами и многое другое, что здорово было бы исследовать и рассмотреть, но Закире знает, куда лежит его путь. Он идёт вглубь острова. Бумажная трава хрустит под его босыми ногами. Он идёт мимо разрушенного храма и заснеженной гостиницы. Бумажные снежинки рассыпаны по зелёной траве. Пересекает мост, сделанный из ключей, и луг, на котором цветут цветы, вырезанные из книжных страниц. Он не останавливается, чтобы прочесть какие-то были книги. Некоторые составляющие этого мира не скрывают своей природы: бумага, пуговицы, винные бутылки, другие же совершенные имитации в миниатюре. Издалека они выглядят в точности как то, что должны собой представлять, но приближаясь к ним, Закери видит, что они не то, чем притворяются. Искусственность проступает насквозь. Ферма окружена клочками ваты, изображающими овец. Над головой у него порхают на верёвочках, сложенные из бумаги птицы, подрагивают, трепыхаются от движения воздуха, но не летят. Закири идёт, и зданий становится всё больше. Они срастаются в город, и он петляет по улицам, заставленным высокими картонными домами, на фасадах которых окна расположены не ровненько в ряд, а как пришлось. Минует гостиницу, что стоит на аллее с транспарантами, протянутыми меж фонарей, украшенной в честь праздника, которому не суждено состояться. Вот он выходит на главную улицу. Вдоль которой расположены магазины, рестораны, аптека, бар, почтовое отделение, больница и библиотека. Некоторые здания обвалились, другие подлатаны с помощью скотча и клея. Стоят выкрышенные, обустроенные, но пустые, даже те, в окнах которых пазируют фигуры. Не видя, они взирают на улицу. Или на то, что у них там в винном бокале. Эта идея мира, лишённая того, что способно вдохнуть в него жизнь. Декорация без сюжета это не настоящее. Та пустота, что у Закири вместо сердца, алчит чего-то реального. Он видит одинокую куколку, вшитую вручную неровными крупными стежками платье. Она валяется посреди улицы лицом вниз. Закери делает попытку поднять её, но фарфор треснет, рука отламывается, так что он оставляет свои усилия и идёт дальше. На вершине холма, откуда виден весь город, стоит дом. Он с портиком с колоннами и множеством окон, в которых вместо стёкол янтарь. На крыше смотровая площадка с перильцами. С неё открывается вид на море. Кто-то мог заметить его оттуда, но сейчас площадка пуста. Дом выглядит реальнее, чем окружающий его мир. Мир, который выстроили вокруг именно этого дома, пустив в ход бумагу, клей и всё, что пришлось под руку. На боковой стене кукольного домика видны петли. Фасад держится на защёлке. По обе стороны двери горят фонари. Закири по ступенькам поднимается на крыльцо. Там что-то гудит или жужжит. Дверь не заперта. Его ждут. На табличке над входом написано: "Познай себя и освой страдание". Жужжание становится громче, оно множится, меняется в тоне, что-то лопочет и наконец складывается в слова. Привет, привет, привет, привет. Здравствуйте, мистер, мистер Роулингс, наконец-то вы здесь. Привет.